Глава 4 Было бы повидло, а ложка сыщется. Герои летели на максимальных мощностях ковра самолета. Но тут спеши не спеши, от Парижа до 3 путь не близкий. Еще и дождь начался. Над головами путешественников развернулся большой прозрачный зонт, а на нем и дворники появились два мужичка метлыми. Ловко распределяли потоки воды, чтобы они обзору не мешали. Подмерный стук капель по зонтику в голову обычно не самые веселые мысли лезут. Вот и волку полезли. «Что-то уж слишком все хорошо», — мрачно сказал он. «Раз и богатство. Вот когда ты поработал там, подумал или руками что-то поделал, тогда да. А что вот так? Какой-то ты волк нудный», — с укором произнесла Василиса. Ей дождь никаких неправильных мыслей не подарил. «Стареешь?» «Просто он сладкое не любит», — поддел приятеля кот. «Ну, сами подумайте». Волк повернулся в кресле. «Не было, не было, и вдруг есть. Не бывает так». «Да почему не бывает?» — отмахнулся Иван. «Вон, чтобы в мае снег шел. Тоже ведь не бывает. А у нас такое каждый год». Спор разгореться не успел, потому что навигатор предупредил. «Внимание! Мы пересекли границу и находимся на территории Тридевятого царства!» «Вот мы и дома!» — кот с удовольствием сложил лапы на животе. Как и в ту сторону, обратно дорога и шла через пшеничное поле, где Иван чучело поставил. Теперь это место было не узнать. В протоптанной по полю дорожки установили мигающие лампочки. «Обнаружена посадочная полоса!» — сообщил навигатор. Приготовьтесь к посадке! Все дружно достали из-под себя подушки и накрыли ими лица. Ковер опустился на землю, по инерции пронесся вперед, теряя незакрепленные на корме коробки и чемоданы. Уф, на этот раз сели благополучно. Но не успели друзья опустить подушки с лиц, как вдруг послышались фанфары. Перед ковром раскинулась красная дорожка, по бокам ее возникла радостно голосящая толпа. Все нарядные бабы в праздничных сарафанах. На руках несут детей, девушки в венках из ромашек, мужики в новых рубахах и начищенных сапогах, подростки с шариками бегают туда-сюда. Шум, гвалт, веселье. Навстречу путникам уже шагал с микрофоном в руках один из крестьян, которым Иван помогал пугало собрать. «Приветствуем вернувшихся на родину Ивана, Василису и их четвероногих друзей!» Бодро провозгласил он. Толстый в сторонке завел патефон, и над полем разлилась веселая музыка. «И по традиции преподносим вам хлеб да повидла!» Продолжал вещать в микрофон Тонкий. Его брат быстренько нацепил на голову кокошник с косичками и протянул прибывшим огромный ковш с розовым месивом. Путешественники встали с кресел и, позабыв про ковер-самолет, подошли к встречающим. Василиса крепко прижимала к себе новую и кружечную обезьянку. «О, она еще сыграет роль в нашей истории». «Вроде всегда хлеб, соль», — неуверенно сказал волк. Тонкий от души рассмеялся. «Ну что вы, кто ж будет соленое, когда можно сладкое? Отведайте на здоровье!» Выдали положки. все зачерпнули, попробовали. И сразу же на лицах наших героев Появилось восторженное выражение, а глаза округлились. «Какой потрясающий!» — замурлыкал кот. «Великолепный!» — с придыханием произнесла Василиса. «Уникальный!» — добавил кот, словно они участвовали в соревновании по восхвалению повидла. «Безупречный вкус!» — подытожила царевна. «Обалдеть!» — встрял Иван, больше не найдя подходящих слов. «Ага!» Блаженный икнул волк. Тонкий с микрофоном сунулся к Ивану. «Прибытие, дорогих гостей, совпало с открытием первого истории повидлопровода. Иван, вам слово!» Иван взял микрофон, покрутил его в руках, проверил звук. «Раз, раз! Ура!» Вдруг загласил народ. «Я извиняюсь, я еще не начал!» стушевался Иван. Но люди вокруг его не слышали. Они продолжали верещать, как одержимые, «Ура!» «А сейчас еще не закончил!» Попытался остановить их Иван. «Ура!» Крик перешел в общее ликование. Тонкий перехватил микрофон у опешившего Ивана и протянул царевне. «А теперь слово Василисе!» «Ой, это так неожиданно!» Заторопилась царевна. «Я не готовилась, но если вы хотите...» Народ вдруг снова заорал, не дав ей договорить. «Ура!» Тонкий забрал микрофон. «Прекрасная речь!» — заявил он. «И это Василиса еще не готовилась!» — плестиво поддакнул Толстый. «Ура!» — ликовал народ. Василиса с Иваном недоуменно посмотрели на толпу. Какие-то они слишком уж веселые, нет? «Как нас любит наш народ!» — удовлетворенно промурлыкал кот. «Аж до поросячьего визга!» Мрачно прокомментировал волк, которому совершенно не нравилось происходящее. Но тонкий гнал вперед, не давая друзьям опомниться. «А теперь пришла пора торжественно перерезать ленточку!» Он рванул к чему-то большому, скрытому под непроницаемой тканью. Герои шагнули за ним. Толстый выдал Ивану здоровенный топор и велел. «Держите!» «Зачем?» — не понял Иван. «Иначе упадет." Хиггнул толстый и выпустил топор из рук. Иван еле успел подхватить орудие труда. И что ему с ним делать? Тонкий уже во все горло орал. «Один маленький взмах для Ивана, но гигантский размах для всего тридевятого царства!» Тут только Иван заметил, что вокруг загадочного объекта, накрытого тканью, стоят колышки, а между ними натянута крепкая такая веревка. «А, ну теперь понятно. Если веревка, то только топором. Вот если бы была ленточка, тогда понадобились бы ножницы». Иван замахнулся и рубанул. Оглушительно грянул оркестр. Снова загласила толпа. Покрывало упала, обнажив большую трубу. Она была загнута в виде подковы и двумя концами уходила в землю. На ней лампочками горела надпись «Повидло пром в каждый дом». «Так, стоп!» — вдруг сообразил Иван, поудобнее перехватывает топор. «А кто это тут без меня?» «Никто!» — затараторил тонкий. «Без вас? Что вы?» — залебезил Толстый, осторожно забирая топор. «А кто подписал?» — не успокаивался Иван. Братья не давали ему опомниться. «Вы?» — заверил тонкий. «Когда?» — опешил Иван, который ничего такого не помнил. «Прямо сейчас!» Хохотнул толстый и сунул царевичу под руку папку с прикрепленной бумажкой. Где? Продолжал изумляться Иван. Да вот! Радостно сообщил тонкий, подхватил руку Ивана, вложил в безвольные пальцы печать и шарахнул оттиск на документ. А. Иван вгляделся в печать. Она гласила Ок. Вроде все правильно. Документ есть, печать есть. Ну, это другое дело. кивнул царевич, вроде как успокоившись. Чтобы закрепить успех, толстый отправил Ивану в рот полную ложку повидла. Глаза у Ивана на лоб полезли, губы растянулись в счастливые улыбки. «Отметим это очередной порцией повидла!» объявил тонкий. Василиса и кот за обе щеки принялись уплетать сладость. Волк осторожно съел одну ложку и покосился на друзей. Царевна с котом-ученым пребывали в абсолютно обалдевшем состоянии. «А теперь небольшая экскурсия по нашим новым достопримечательностям!» — позвал Тонкий, не давая нашим путешественникам перевести дух. Он подвел всех к белой открытой карете, длинная такая, на лимузин похожа, с четверкой белоснежных коней. На козлы тут же вспрыгнул Толстый. Тонкий пропустил Василису, сам уселся рядом, и повозка покатила по дороге. Радостная толпа побежала следом. Рядом с только что открытым проводом, никого не осталось. Только лампочки на трубе перемигивались. Но вот пшеница зашуршала, и из нее вышел царь. На плечах он тащил огромную зубастую рыбину, щуку. Сам царь был в простой рубахе, шапочкой из газеты. Одним словом, человек на заслуженном отдыхе. «Да ты тебя донесу!» – рассуждал царь. «Пушиться-то и варганем! Ноша была тяжеловата, и государь покряхтывал. Щука все ему загораживала, поэтому он не заметил, как наступил на запытый всеми ковер самолет. Навигатор ожил и сообщил механическим голосом: Приветствуем вас на борту авиакомпании Ковер самолет. Царь в испуге подскочил, не удержался на ногах и брякнулся в кресло. Щука шлепнулась соседнее. Ах ты ж, елки-палки! В сердцах крикнул царь. «Это ж наш ковер-самолет!» Царь погладил подлокотники, топнул ногой, проверяя, не износился ли ворс. «Ну, Ванька получит за то, что оставляет казенное имущество без присмотра!» И тут только царь увидел мигающий огоньками повидло-провод и потрясенно воскликнул. "Ёу, повидло Он даже стащил с головы бумажную шапку. «Ну, дела...» И как раз в этот момент огоньки на трубе замкнуло, и две буквы погасли, оставив от повидла прома только подлопром.